Глава девятнадцатая «Не смейте сюда входить! Без моего соизволения!» — я закричал со страхом в голосе тридцатилетний мужчины, появившимся незваным гостям. Он стоял возле огромной, как поле аэродрома, кровати в одних подштаниках и выглядел довольно нелепо. Густая чёрная шевелюра на голове у него сочеталась с безволосым телом. Сомнений в том, что это и есть царь Леофир, правитель одного из двух самых могущественных государств в Валании, у Вики не возникло. Кроме него в спальне находились только лакей и две служанки, мгновенно бросившиеся на колени и уткнувшиеся лбами в пол. Их разборки господ не касаются. Правда Рап, оказавшийся всего в шаге от попаданки, посчитал, видимо, что опасность слишком близка и поднял голову, чтобы уползти в сторону, но госпожа Тень несильным ударом ногой в лицо заставила его принять прежнее положение. Она не хотела, чтобы кто-то, пусть даже такое полуживотное, увидел её лицо не в суматохе боя с приличного расстояния, а вблизи. Позна мой венценосный собрат, мы уже вошли, уведомил коллегу земляк. Ты одевайся, не нужно тут передо мной голым торсом блестеть. Не волнуйся, я подожду. Уля, сестрёнка, обратился он к Вике. Позаботьтесь, пожалуйста, чтобы нам никто не помешал. Ну зачем ты пришёл ко мне, Олег? Леофир вновь попытался напыжиться и придать себе гордый вид, но его голосовые связки предательски выдали петушиный вскрик. "Зачем?" Олег, удивлённо посмотрев на молодого царя, сделал пару шагов в сторону. "Я думал, ты меня пригласил?" Направив на порог моего дома свои концы в магически укреплённых доспехах со щитами, копьями, мечами и боевыми амулетами, нет. Я всё неправильно понял. И это, м, не смущай мою скромную сестру. Надень уже на себя что-нибудь. Вика, хмыкнув пинками, выпроводила в коридор служанок и лакеев, покинувших спальню на четвереньках, по команде землянки, вскочивших и пустившихся бежать, как только оказались за порогом. От большой прихожей перед опочевальней царя в разные стороны вели два коридора. в одном из них том, что был частью апартаментов, и в комнатах вдоль него дальновидение показывало паническую беготню придворных и прислуги. Никакой угрозы оттуда ждать не следовало. А вот в восточной части, откуда пришли земляне, начали собираться организованные отряды воинов, усиленные магами. Вика видела только передние ряды, но магия ей подсказала, что там собралось уже почти пол сотни врагов. В мужестве парсанцам не откажешь. Учесть своих товарищей они наблюдали, с кем им придётся сейчас столкнуться, догадывались. Тем не менее, не убегали из дворца, а пытались прийти на выручку своему монарху. Гвардейцы уже были прикрыты сферами слабенькими, правда, зато сразу тремя, выставленными друг за другом. Вика создала два конструкта воздушного потока, напитала их, не израсходовав на обе и десятой части энергии своего резерва, после чего с интервалом в секунду нанесла удары. Первым потоком она сбила всю хлипкую относительно её силы защиту отчаянных харбрицов, а вторым устроила настоящий торнадо, от передней линии гвардейцев и до самого конца коридора вдоль всего восточного крыла дворца. Устроенный госпожой Тень цунами на локальном участке произвёл катастрофические разрушения. Не только повалитали двери всех комнат вдоль коридора, но и в самих помещениях всё перевернулось вверх дном, а окна выплеснулись наружу осколками мозаик. словно после мощного взрыва внутри здания. Вояки и маги были разбросаны и унесены изломанными куклами в самый конец дворца. Никто из них не имел ни единого шанса выжить. Повелительница ордена могла бы использовать менее разрушительную магию, но ей хотелось присутствовать на беседе земляка с Леофиром, и чтобы больше никто ее от этого занятия неслабил. не отвлекал. После устроенного ею убийственного смерча парсанце не скоро придут в себя. Там всё нормально, Уля, задал ей вопрос Олег, когда она вернулась в спальню. Смысла дальше разыгрывать из себя сестру императора Вика уже не видело. Никого, кроме царя и его гостей, в опочивальне больше не было, а оставлять ли Афиру жизнь, соотечественник вряд ли будет. Да, Олег не видел решений военных и политических проблем только лишь за счёт устранения вражеских лидеров. Во-первых, их слишком много, и не все в зоне лёгкой досягаемости, замучаешься за ними бегать по континентам. Во-вторых, на смену одним придут другие, или вовсе возникнут сетевые структуры с множеством руководящих центров. В-третьих, не с кем станет устанавливать условия долгосрочного мира. А главное, объективные исторические процессы не зависят от воли отдельных личностей. Откажись, Леофир, участвовать в нападении на Торпецию, значит, это сделал бы вместо него уже другой царь Парса. Вика не совсем была согласна с земляком, однако и не спорила. Ей ясно было одно. На данный момент, пока псковским императором не одержаны очередные убедительные победы на полях сражений, договариваться с Леофиром просто бессмысленно. Царь будет не в состоянии выполнить любые свои обещания, даже если очень захочет. Руководство Союза его просто проигнорирует. Был еще шанс, что Олег прихватит царя с собой для будущих политических торгов и интриг, но госпожа Тень в это не сильно верилась. Всё хорошо, мой любимый брат. Раз земля хочет продолжать напускать тумана о своей спутнице, то Вика не стала ему мешать. Она полукругом обошла Олега и успевшего неряшливо одеться парсанского правителя и встала возле окна. В ногах, правды нет, сказал император царю. Давай что ли сядем, о делах наших поговорим. О чём мне с тобой разговаривать, Сворцевская? «Чудовище!» — с надрывом произнес Леофир, тряхнув своей густой копной волос и не делая ни шага к стоящему возле дверей столу, за которой уже по-хозяйски уселся соотечественник. «Хочешь меня убить? Так убей! Только запомни с этой поры, не будет тебе покоя ни от моих вассалов, ни от моих союзников! Мы ничего не предпринимали против тебя!» В окно Вика увидела арку портала. И магическая площадка в этот момент начала работу. Кто-то из царских сановников довольно быстро сообразил, как можно получить подмогу. Наверняка открыли путь в Аргон. Будут пытаться вызвать на помощь боевых магов, без них здешние гвардейцы больше не сунутся сражаться с гостями. Дураки кончились. Только вот вряд ли валакийские одарённые сейчас поблизости от портала Поди на север, торопится, отпинать бедолагу Сертина третьего. А ведь он нас Олег за дураков считает, усмехнулась повелительница ордена. Думает, мы поверим, что в их планы только захват нищего Аргона входит. И ещё он, кроме одежды, амулет со сферой на себя надцепил и включил. Убейте, говорит лукавый обманщик. Желает смерти на словах, на деле же шкурку свою пытается защитить. "Я вижу", ответил землячки Олег и ещё раз показал царю рукой на стол. "Хочешь ты или не хочешь, а ответить наряд в моих вопросов тебе придётся. Ты ведь понимаешь, что амулет тебя нисколько не защитит". Чтобы его слова были убедительнее, император разрушил сферу вокруг леофира и пламенем сжёг до костей левую ладонь царя, расплавив заодно имевшиеся на ней три золотых перстня. каплями, соскользнувшими на ковер. «А-а-а!» — завопил тонко царь! И тут же смолк. Долго истязать болью своего венциносного собрата-земляка не стал, тут же восстановив утраченную конечность. Вика имела богатейший опыт исцелений и знала, что лечебная магия такой силы, которая возвращает части тела, вызывает у пациента огромную эйфорию, близкую к оргазму. Так что у царя получился мгновенный переход от адских мук до большого наслаждения. По поданцам для формирования конструктов заклинаний не требовалось помогать своему сосредоточению пассами рук или пальцев. Леофир, не увидев таких движений у Сфорцевского чудовища, метнулся взглядом к его спутнице, но и та стояла, заложив руки за спину, чуть раскачиваясь с пяток на носки и смотрела холодно, равнодушно. Было видно, как правитель Парса словно бы сдулся. Больше не выделываясь, он подошел к указанному ему стулу, сел и спросил. — Что ты хочешь от меня узнать, император? — Вот, уже лучше, — похвалил царя-земляк. — А знать я хочу все. Знание и сила. Согласен? Для начала расскажи мне о планах Союза в отношении торпед и имеют ли отношение к участию в них наши с тобой коллеги из Крино и Аросса. Если имеют, то какое. К разговору Вика прислушивалась, но особо в него не вникала и подробности не запоминала. В конце концов, это касается империи, и Олег лучше неё разберётся, что нужно делать. Анна же всегда поможет, если потребуется, при том, что у неё и свои дела есть. Разговаривая накануне со своими ребятами в госпитале, госпожа Тень придумала неплохую идею, как улучшить сбор интересующей её информации. Мысль Вики оказалась очень простой: построить рядом с Оминским порталом город для азартных игр. Люди в Таларее любят рисковать деньгами, так почему бы не предоставить им возможность делать это в комфорте? Да, место вокруг Оменского портала заболочено, так и Лас-Вегас строили не в самой благоприятной природной зоне: жара и пески, что помехой отнюдь не стало. С графиней Нальей договориться проблем не составит. Вика для нее не простая подруга, а очень полезная, по-настоящему любимый супруг Нальи, годившийся своей жене в отцы, ведь не просто так выглядит теперь сорокалетним, абсолютно здоровым красавцем. Так что графиня не только легко уступит госпожа тень кусок своих болот, но сделает это бесплатно. Пусть ниндзя Олега из ведомства генерала Агрия бегают по разным странам и континентам, собирая нужные их императору сведения, а ассасины Вики будут получать информацию, работая обычными партией в гостиницах или крупье в казино. Почему-то госпожа Тень не сомневалась, что её ребята станут получать сведения не чуть не меньше разведчиков Земляка. С рулеткой в казино едва ли развернёшься. Одарённые клиенты смогут мошенничать, помогая шарику занять нужную ячейку. Но ведь и кроме рулетки есть масса азартных игр, как местных кости, бабы и прочее, так и земных, которые Вика помнила. Ну, в общем, блэкджеком и шлюхами она аристократов, банкиров и прочих богатеев обеспечит А строительством фишенебельных гостиниц, мюзик-холлов, спортивных арен и казино утрётся отеченику нос. Псков прекрасен, спору нет, только градостроительные идеи одним только ампиром и имперской помпезностью не ограничиваются. Есть и более современные стили. Неоновые огни реклам пока не реализуемы, но её земля к электричеству получит, а значит появится и световое табло. Размышления о будущем талрейском Монте-Карло не помешали повелительнице ордена не следить за происходящим на улице, где через открытый портал уже появились первые два десятков садников без мага, не восхищаться умелым ведением беседы Олегом. Она шутливо подумала, что он ей соврал про своё студенческое прошлое. Скорее всего, Олег был на земле следователем. Так умело он не давал Леофиру юлить, уходить от вопросов или пытаться что-либо скрыть. Пусть царь был старше императора на 6 лет, опыт государственного управления и политических интриг у него имелся поболее, чем у Олега. Вот только не средневековому рыцарёнцу пытаться превзойти человека информационной эпохи. Земляк выпотрошил Леофира, как опытный повар рыбу. И я сегодня же издам указ и отзову своих воинов и флот с твоего материка вдруг заявил Леофир. У Олега к тому времени уже закончились вопросы, всё, что ему надо было знать, он выяснил. И сидел явно размышляя, Вика это чувствовала, о том, как ему поступить с правителем Парса. Царь тоже понял, что решается его судьба, а потому и поспешил дать обещания, которые гарантированно не смог бы выполнить. Зря дурачок так сделал, усмехнулась про себя Вика. Вранья и предательства Олег очень не любил. Если у землянина ещё оставались какие-то сомнения в дальнейшей участи Винценоснова собрата, то после его слов их уже не было. "Не отзовёшь", поморщился попаданец. Короткий сильный удар воздушным потоком остановил сердце парсанского монарха. Викки этого молодого мужчину совершенно не было жаль. Сам напросился к тому же, о некоторых его мерзких пристрастиях попаданка имела представление. И всё же она порадовалась, что по обычаям местной аристократии супруги спят раздельно. Убивать ей ещё и царицу Хатмиран не пришлось. За себя и Олега госпожа Тень давно решила, что если им доведётся жить вместе, то у них не будет никаких раздельных спален и оповещений через слуг, что благоверный соизволит вскорое видсо для исполнения супружеского долга. Нет, они станут жить как нормальные люди. Что там за толкотня в дворцовом парке? Дальновидение позволяло Олегу наблюдать увеличение количества людей, не подходя к окну. Не иначе ещё не потеряли надежду найти на нас управу. «Мужественные люди», — подтвердило предположение земляка Вика. «Гонят через портал, кого смогли найти поблизости. Нашли немного, значит, меньше очередных трупов после себя оставим». «Знаешь, что мы забыли еще сделать в парсе?» Олег подошел к ней и обнял, уткнувшись носом в ее висок. «Что?» пельсинов нового урожая набрать. Вика посмотрела на друга снизу вверх. В парке несколько деревьев со спелыми плодами. Наберём перед дорогой. Ребячество и пижонство, улыбнулся император. Лучше купим через торговцев. До нового года эта ушлая соловья разберётся, как извлекать прибыли из прихоти владык. Пойдём, прибьём врагов, и я провожу тебя на олерню. Не нужно, не заплутаю. Попрощаемся здесь. Говори мне тёплые слова перед расставанием. Не забудь отметить мою ум и красоту и добавь, как будешь без меня скучать и ждать с нетерпением встречи. Ну вот, только хотел всё это сказать, а ты с языка сняла. Оба по поданце понимали, что ближайшие годы у них вряд ли получится подолгу проводить время вместе. У каждого имелось своё обширное хозяйство, требующее постоянного присмотра и управления. Взаимопомощь сильно поможет и уже помогает в делах, но основную нагрузку всё-таки каждому из них предстояло нести индивидуально. Из Парса Олег собрался отправиться в Линерию и Руанск, чтобы подстраховать отряды своих ниндзя, которые должны будут совершить диверсии против правителей тех государств. На взгляд Вики, соотечественник слишком уж зациклен на своём стремлении обеспечить эффективное функционирование всех структур Псковской империи без его личного участия. Логику Олега она понимала, но считала этот его подход преждевременным. Он ведь не завтра и не послезавтра собирается покинуть Таларею. Как бы то ни было, советовать она ему ничего не стала. Олег отправляется по своим делам, она по своим, расстаются всего на пару недель. Вика пообещала вскоре вернуться на торпедцею. "Я или ты?" спросила она у Олега. "Разреши мне. Всё же я домой возвращаюсь, а ты продолжишь воевать". Эх, мужчины, нет бы у ног любимых женщин сидеть, так нет же. Война, политик, служба. А кто семью кормить станет? Поддержал шутку Олег, им не хотелось расставаться, вот и говорили друг другу всякие глупости. Ладно, давай ты. Он согласился, чтобы с портсанцами, собиравшими силы у дворца, расправилась госпожа Тень. Уничтожать всех солдат и магов, готовивших штурм дворца, смысла не имелось. Вика ударила по участку парка возле портала цепью молний. не пожалев заполнить конструкт заклинания почти половины энергии своего резерва. Она сама не ожидала получившегося результата. Наверное, сам эллинский бог-громовержец Зевс не смог бы сотворить подобного. От мгновенно вспыхнувших сотен молний ослепли глаза, пришлось мгновенно их исцелять. «У наших щитов, оказывается, есть уязвимость», — спокойно сказал Олег Алик. обняв её сзади ладонями за талию только сейчас сообразил от цветового излучения не защищает ни магический, ни динамический весь парк был усыпан обгорелыми трупами людей дымились мгновенно вспыхнувшие деревья в честь апельсиновых, на которые пару минут назад положил взгляд Вик, не была исключением, а в воздухе остро пахло озоном Запах сожжённой человеческой плоти до окон третьего этажа, и ещё не добрался. Век, живи, век учись, госпожа Тень и сама не подумала, как на неё с Олегом подействует вспышка, иначе предупредила бы о необходимости зажмуриться или меньше энергии бы использовала. Путь свободен. Прыгаем. Олег попытался отправить её первой через портал, но тут Вика упёрлась. Земляк пока ещё не был знаком со слинным упрямством, порой одолевавшим его соотечественницу, а она не спешила до сегодняшнего дня с таким своим качеством знакомить, но рано или поздно императору всё равно пришлось бы с этим столкнуться. Иди уже, Вика крепко поцеловала земляка в губы. Когда Олег исчез с портальной площадки, отправилась под арку и к госпоже Тень. После тёплого воздуха в Алании родная Олерния встретила вернувшуюся путешественницу порывом холодного ветра. "Госпожа!" к повелительнице ордена поспешал Алек. Вика сама распорядилась организовать возле пространственные площадки два поста: один явный из десятка рыцарей с обслугой, а другой скрытный из пятёрки ассасинов. Если вдруг Понадобится за кем-нибудь тайно проследить. Только не ожидала, что сам магистр Воинов будет здесь дежурить. Своё недоумение этим фактом она и выразила. Ты это что тут делаешь? Других дел нет, как меня караулить? Я только сегодня приехал, начал оправдываться Олег, глядя преданно на госпожу. Проверить, как мои устроились. Вика хотела было как раньше дружески обнять соратника, но вспомнила о данном самой себе обещании и ограничилась пожиманием предплечья магистра. Проверил, а теперь мне коня. Полцарство за коня. Поедем в Омин. Ты со мной. И возьми ещё парочку парней для солидности. Навестим Налью. Давно с графиней не виделись.